Даню. Вера Степановна Львова была дамой мощного телосложения, если не сказать больше, и к тому же служила пожарником или пожарной. Она сама всегда затруднялась с терминологией, поскольку женщин-пожарных до сих пор, кроме как в зеркале, не видела, да и не мудрено. Тем не менее, служила она справно, и совершенно естественно была из тех русских женщин, которые и коня на какой остановят, и в горящую избу войдут. Входила она и в избы, и в дома, и в квартиры, и в общежития, а также на заводы и фабрики с длинным пожарным рукавом, в каске и противогазе, во всем обмундировании, и тушила огонь, все как положено. Огня она не боялась, остерегалась разумно, это да. Молокососов зеленых учила уму-разуму, Снисходительно глядя на накачанную мускулатурой Васьки или Петьки, на чуть пробивающийся пушок волос над верхней губой, Вера Степановна деловито басила. — Ты прежде, чем дверь открывать, милок, сначала ее потрогай, как женщину, нежно, осторожно, горячая ли, потом на пол ляг, послушай, звук огня всегда особый, слышный, потом воздух понюхай. И лёжа уже, дверь приоткрывай, а то обратная тяга пойдёт. Если стоять будешь и дверь откроешь, сгоришь миг Ни волоска, ни кожи не останется, одни косточки обугленные. И не боись огня -то. он всё чувствует. Остерегаться надо, голову нельзя терять, мыслить чётко и всё по инструкции исполнять. Испугался, чуть в сторону отошёл, считай помер. Вера Степановна, — спрашивал молодняк, — неужели вам не страшно? Вы же женщина. — А что женщина? — удивлялась та. — Огонь каждой божьей твари страшен, разум затмевает и заставляет нестись, сломя голову. Мы же люди, должны помнить, что только разум спасти может. Паника — гиблое дело. — А вы когда-нибудь боялись? — А как же? «Вот помню, шинный завод горел. Огонь был черный-причерный, и дым такой же. Куда идти, что делать, ничего не видно. На ощупь шли, по рукаву. А огонь, зараза, не тушится. Сколько воды не лей, никакого эффекта. Словно живой, насмехается. Я тогда его так обложила мотюками с перепугу, никогда не забуду. Ничего, погасили». Работу Вера Степановна любила, чувствовала свою нужность и важность. Это добавляло ей весу, морального, конечно. На телесные сетовать не приходилось, хватало. Муж Веры, Виталий Антонович, был мужчиной на удивление хрупким, если не сказать тощим. Работал он там же, в пожарной части, бухгалтером. Единственным его недостатком, если это можно посчитать за недостаток, Было то, что он страшно боялся воды. Даже мылся, бедняга, исключительно под проточной водой, не закрывая затычку, потому что вид, наполненной жидкостью ванны, будил в нем скрытую фобию и буквально доводил до тошноты. Женой Виталий Антонович боготворил. Успевал и в магазин забежать, и картошечки начистить, нажарить, и сардельчик сварить, и хрусткую кислую капустку маслицем залить, сахарком засыпать. Да на стол все это русское великолепие, вместе с зеленюшкой да бупырчатыми солеными огурчиками подать как раз к нужному моменту, когда раздобревшая после душа розовая супруга выплывала на кухню в любимом коротком халатике с жарптицами китайского происхождения. Муж смотрел на Веру влюбленными глазами и нежно спрашивал, «Да ню, может, добавочки? Даню, как правило, соглашалась, и после вкусной еды охотно миловала супруга в постели, по заслугам. В общем, жили они душа в душу, дружно и не бедствовали. Ласковое прозвище Даню унаследовал Виталий Антонович от родителей Веры, называвших так всегда свою кровиночку-доченьку. Одна беда постоянно преследовала бедного Виталия. Вера Степановна была любительницей экстрима. Словно на работе ей не хватало той бешеной дозы адреналина, которая поступала в кровь, а постоянно надо было придумывать что-то еще, испытывать себя на прочность, переступать через еще один барьер, брать новую высоту. И то, что бедного супруга пугало до дрожи в коленях, у милейшей дамы вызывало радостный хохот и прилив жизненных сил. На отпуск Вера Степановна собственноручно взяла путевки в Египет. Она давно мечтала заняться дайвингом, и эта мечта подзуживала ее, не давала ей спокойно пить и есть, так что госпожа пожарная даже потеряла в весе граммов семьсот, чего с ней давненько не случалось. И вот, наконец, вожделенное Красное море. Шарм-эль-Шейх. Предвкушение дайвинга. Египтяне, правда, очень долго искали для Веры подходящий по размеру водолазный костюм, а потом еще половина отеля сбежалась смотреть на нее, затянутую в черный, плотно прилегающий к телу латекс. Надо вам сказать, что Вера Степановна потрясала. Потрясала мощной грудью, другими не менее впечатляющими частями тела, когда для пробы залезала в бассейн для тренировки во всем обмундировании. И с баллонами за спиной шумно вздыхала, всплывая наверх и освобождаясь от загубника. «Даню, Верушка, может, не надо?» спрашивал несчастный муж, с опаской нарезая круги возле бассейна, но не рискуя приближаться ближе, чем за пять шагов к краю. «Надо, Виталий», — отвечала Даню, — и опять шумно погружалась бассейн. Наконец, настал тот день, когда должно было состояться настоящее погружение к чудесам Красного моря, к его фантастическим рыбам, дивным кораллам, огромным удивительным ракушкам и прочим прелестям. На бедного супруга было тяжко смотреть. От морской качки и непередаваемого ужаса он позеленел, и тихо лежал на полу яхты столбиком, закатив глаза. Жизнерадостная Вера восторженно оглядывала морские просторы. Прибыв к месту погружения, все начали одеваться. Муж слегка ожил и по стеночке пополз к жене. Там он всем мешался под ногами и тихо завывал. «Даню, пожалей меня. Вдруг что случится? Я не переживу. Даню, не надо». «Надо, милый!» — отвечала Даню и тихо оттирала любимого плечиком в сторонку. «Ты пока посиди в тенечке под тентиком, отдохни!» «Даню, прошу тебя, не оставляй меня!» «Вы бы, сударь, не мешались попусту, а дали мне возможность проинструктировать вашу супругу перед погружением. А ну-ка идите на корму и молчите!» Вмешался измученный причитаниями Виталия Антоновича инструктор. Бедный супруг поплелся на корму и уже оттуда вытягивал цеплячью шею, высматривая свою большую половинку. Вере Степановне не терпелось. Она вполуха слушала последнее наставление. Темно-синяя прозрачная гладь моря манила тайнами, которые вот-вот должны были стать зримыми и доступными. К тому же к поясу дамы были прикреплены грузики, для того, чтобы Вера тут же не всплыла наверх, как пробка. Грузиков было много, и Веру уже шатала и клонила к земле, вернее, за борт. Наконец отмашка, и мужественная Вера Степановна скакнула за борт. Это произошло так быстро и неожиданно даже для нее самой, что от удивления она выпустила загубник, и быстро пошла ко дну. Загубник со шлангом вился где-то вверху, изгибаясь причудливой змеей. Целая струя пузырей отмечала ее катастрофический путь вниз. Все, и инструкторы, и дайверы, в шоке стояли у борта и молча смотрели на небывалое погружение. «Вера, любовь моя, я иду!» — крикнул Виталий Антонович, и рыбкой метнулся затонувшей женой вниз. Поднять ее он не мог. Вес жены и грузиков был настолько отличным от габаритов самого супруга, что ничего сделать было нельзя. Опомнившийся инструктор первым делом вытащил отважного супруга, который отчаянно сопротивлялся и пытался опять нырнуть за женой. Потом уже втроём инструкторы вытащили Веру на поверхность. «Даню! Моя Даню!» — кинулся к ней Виталий Антонович. «Слава богу, живая!» Даню выпустила струю воды изо рта, отплевываясь и виновато пробасила. «Как же я облажалась!» но ну, ничего, завтра опять попробую!»